На тренировку такой группы приехал Гуров, заранее созвонившись с тренером, чтобы его визит не был неожиданностью. В тренировочном костюме, кроссовках он вошел в покрытый зеленым паласом зал. Присев в сторонке, на шведскую скамейку принялся наблюдать за тренировкой. Сыщик мгновенно определил, что тренируются люди сильные, ловкие, уже хорошо подготовленные. Но на горьком опыте Гуров давно убедился, что прекрасная подготовка в спортзале порой мало помогает в боевых условиях. Спортивные парни, недавние чемпионы, гибли от ножа наркомана, который не только ни одного приема не знал, а и на ногах-то стоял плоховат. Гурову подсел Юлий Бочаров, тренер, в прошлом призер мировых чемпионатов подзюдо. «Как вам наши мальчики?» Поинтересовался он. «Как они нам жизнь покажут?» Ответил Гуров. «Сегодня меня интересует, как они вам». «Мне что?» Бочаров пожал плечами. «Парни крепкие, азы усвоили. Для уличной публики вполне достаточно. Полагаете, на улице легче, чем в зале?» «Я по улицам хожу, случается, меня шпана достать пытается. Недавно попался здоровенный амбал килограммов. На полтораста. Так он, падая, чуть асфальт не проломил. Случается, — согласился Гуров. Выделите парочку ребят, хочу размяться. Контакт боевой. До да поражения. Извините, господин полковник, вам сколько лет. Отдаете отчет в своих действиях? Вполне. Гуров поднялся. Готовь врача. Насмешливо взглянув на него, Бочаров захлопал в ладоши. «Ребята, минуту внимания!» Он повернулся к Гурову. «К нам приехал старший оперативный уполномоченный по особо важным делам полковник Гуров Лев Иванович». «Он действительно Лев? Или это только имя?» — спросил кто-то. Гуров отреагировал мгновенно. «Хотя вы сейчас и в спортивном зале, но, насколько мне известно, младшие офицеры». Так что извольте соответствовать. Извините, господин полковник. Бочаров строго взглянул на учеников. Говорунов лично отлуплю. Лев Иванович желает, сдерживая улыбку, продолжил он, провести с одним из вас схватку, полный боевой контакт. Есть добровольцы. Вес примерно 80. 85, уточнил Гуров. «Лейтенант Фатеев!» Один из парней вышел вперед. «Разрешите вопрос?» «Валяйте!» — кивнул Гуров. «При боевом контакте возможны травмы. Что будет лейтенанту, ежели он покалечит господина полковника?» «А потом узнаешь». Бочаров развел руками, мол, «я за последствия не отвечаю», отошел в сторону. Полковник и лейтенант встали друг против друга. «Бой!» скомандовал Бочаров. Гуров сделал шаг в сторону, посмотрел лейтенанту за спину, спросил, что еще? Фатеев непроизвольно оглянулся. Гуров ногой нанес резкий удар по голени лейтенант. Когда тот вскрикнул и, согнувшись, начал опускаться на пол, сыщик ударил его чуть ниже уха. Лейтенант отключился полностью. «Помогите бойцу!» равнодушно бросил Гуров. «Кто следующий?» Шок прошел, в зале зашумели, раздались возмущенные выкрики. «Нечестно, это подлянка! Дайте я ему врежу!» Лейтенанту помогли подняться, вывели из зала. Гуров насмешливо предложил. «Кто желает врезать, может выйти. Старший лейтенант Медовой!» Гурову подошел оперативник лет 30 роста одного с ним, но массивнее и тяжелее килограммов на десять. — Лев Иванович, — вмешался Бочаров. — Медовой не вашей весовой категории. — А у нас не соревнования. Гуров отстранил тренера. — Бандиты не интересуются весовыми категориями. Он повернулся к противнику, поднял руку. Медовой мягко переступал с ноги на ногу. «Старлей, слушайте меня внимательно», — сказал Гуров. «Бой прекращается, только если я скажу слово «конец». Вы поняли?» «Хватит, полковник. Я за Бориску сейчас тебе выдам. И все же прошу ответить. Понятны вам условия схватки?» «Мне все понятно». «Отлично». Гуров повернулся к Бочарову. «Командуйте. Бой!» — выкрикнул тренер. Мягко пружиня медовой двинулся на Гурова. Тот легким боксерским шагом пошел по кругу. Если бы в зале появилась муха, все бы услышали, как она потирает лапки. Гуров пошел на сближение, сделал ложный выпад, отскочил. Тяжелая рука старлея схватила воздух. Гуров начал двигаться быстрее, лицо заблестело от пота. Сделав несколько ложных выпадов, начал задыхаться, махнул рукой и с трудом произнес «Нет, не по годам, сдаюсь». Медовой сплюнул под ноги, процедил «Жаль, еще пару минут, и я бы до тебя добрался, начальник». «Наверняка», — ответил Гуров и протянул руки. Когда Медовой собрался их пожать, Гуров ударил противника в солнечное сплетение Старлейв всхлипнул, согнулся, Гуров ударил его ногой в голову, Медовой рухнул на ковер. — Спокойно! — без всякой одышки произнес Гуров. — Вы все слышали? — Как человек отчетливо сказал, что условия боя понял. — Слышали? — Так чего это у вас морды, словно у цепных псов, которых подразнили колбасой, а кусок не дали? — Когда старший лейтенант... Ушел Гуров, продолжил. «Всем сесть и молчать. Попытайтесь понять меня».